14. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Разумеется, решение всегда и всюду оставалось за Шаймаром. Он был нашим мозгом, и именно его палец мог совершенно неожиданно ткнуть в какую-нибудь крокозябру. А вот это, пожалуй, интересно. Заверните две штуки, будь ласка. Ну, последнее предложение это я так, от себя добавил, для полной литературной непогрешимости. Дневник есть дневник. Выражение личностного отношения к миру посредством ручных каракулей. Не более того. Однажды мы попали в некое полузакрытое, явно уже давно дышащее наладан, но все еще засекреченное научно-производственное учреждение. Подписи и печати боевой инвалидной тройки открывали нам все подобные двери распашку. Зданице, где помещалась контора, было скромного вида, так что нахождение в нем пятых или каких там еще ступеней ракет, вроде бы не предвиделось. Конечно, если под скудной постройкой не вырыт десятиэтажный подвал. Но пронесло, подвал начисто отсутствовал. Зато нам показали чудо из чудес. «Очень бы хотелось, чтобы вы прихватили наши ноу хаус с собой», местный менеджер общался почти заискивающе. «Честно сказать, нам по зарез требуется боевое испытание. Срочно требуется». Э, э ну мы вообще-то собираемся в джунгли, и не все колесное сможет...» Я впервые наблюдал Жужа Шаймара растерянным. По крайней мере, чуть-чуть. «Колесное — это просто как вариант размещения. Нашу милашку вполне можно использовать в переносном варианте. Однако перед применением все же следует собирать». «А можно более подробно о самом изобретении, коллега?» — предложил Шаймар. «Ай, момент, господа!» — расцвел менеджер. — Перед вами самое скорострельное в мире оружие. Абсолютно новаторская система истребления врага в ближнем бою. Скорострельность нашей милашки достигает миллиона выстрелов в минуту. — Серьезно? — не удержался Маргит Йо, наш штатный военный, приставленный к экспедиции по протекции генеральской инвалидной тройки и ныне всегда сопровождающий нас по делам программы милитаристского оснащения. — Так точно, командир! — подмигнул ему менеджер этой полувоенной полукоммерческой шарашки. — Мы решили эту проблему? — А она разве была? В смысле, кто ее ставил? — Похоже, Жуш-Шаймар умеет сходу попадать в яблочко. Менеджер почему-то мнется, несколько меняется в лице. — Да, — лепечет он, — в этом есть своя проблема. Но все же, если вы не против, об общих принципах. Если кто-то скажет, что наша система идентична какой-нибудь осколочной гранате, то это совершенно неверно. Насколько разлетаются осколки у любого боеприпаса? На метры, на десятки метров. Сотня уже предел. Кроме того, тут работает физика. У любой гранаты траектории осколков исходят из точечного центра. А потому, чем дальше, тем больше расстояние между осколками. У нас же другое дело. Менеджер снова на нужных рельсах и речь его журчит ручейком. В общем, тут и вправду кое-что интересное. На хау зовется у здешних «качалка». Уж не знаю, из какой аналогии. Так звона «основная плита». Это нечто в виде сплошного поля из стволов с небольшими промежностями между собой, видимо, для охлаждения. Стволы не слишком длинные, все же оружие для ближнего боя, Но зато, как нам пояснили, патроны забиваются туда по десятку в ряд, друг за дружкой. Вся эта прелесть запускается некой системой унифицированного старта, действующей от переносного же, как нас уверили, аккумулятора. При взгляде на этот переносной мыслится, что к нему должна в обязаловку придаваться трехосная тележка. Интересен метод наведения. Все опять же не только электрическое, но еще и электронное. К ноу-хау приторочена некая инфракрасная система обнаружения и индикатор с наглазниками. Короче, целая инфраструктура уничтожения. Выслушав лекцию, наш боевой ротмистер Маргит Йо явно выразил скепсис. Эта штуковина сломается на раз. Да еще и в джунглях, где сырость. Вся эта электрическая хрень замкнется. Понимаю, что возились вы с этой качалкой лет несколько, как минимум но все же это попросту казус передвижной, и не более того. Однако у Шаймара глаза загорелись. Быть может, ему более понравилось не само ноу-хау, а то, что его выдадут экспедиции попросту за так, лишь с обещанием, что по прибытию мы представим фирме подробный отчет о всех случаях применения, а также о замеченных положительных и отрицательных сторонах оружия. Если последние, разумеется, будут иметь место, как выразился менеджер. Маргит Йо остался крайне недоволен. Это избыточный вес. Сколько лишних автоматов с патронами можно прихватить вместо этого? К тому же эти патроны с электрическим поджигом и с нормальным оружием не стыкуются даже калибром. Профессор Шаймар, мы что, решили заняться сбором цветных и прочих металлов? Жуш Шаймар пропустил все эти подначки военного мимо ушей. Ему явно нравились всяческие инновации. Уж не знаю, как это свойство души сочеталось с любовью к древним тайнам и цивилизациям. Так что он ткнул в эту самую качалку и произнес. Упакуйте поплотнее, пожалуйста. Да не забудьте вложить инструкцию по сборке, с поясняющими картинками. Так, чтобы и ребенок собрал. И подготовьте, будь ласка, к завтрашнему утру. Устраните все погрешности, если есть, и произведите смазку. Кто-то из наших, да вот хотя бы наш бравый гвардии-ротмистр, подрулит завтра с грузовиком. Именно так мы обзавелись той самой качалкой».